Я зевал так, что в мой рот можно было запихнуть целую демоническую боеголовку. Мне было максимально лень открывать глаза, но, тем не менее, посадка сама подсказала, что мы на месте. Когда в лицо ударил легкий ветерок, я все же пробудился, лениво посмотрел на Пшика, который забрался в кузов вертолета, а затем обратил внимание на Алю, которая стояла рядом с какой-то женщиной. Генрих в это время разговаривал со своей помощницей, которая тоже встречала его здесь. Ну, а я... Блин, не выспался ни хрена. Выйдя из вертолета, я посмотрел на свой замок, который отгрохали гнолы, и приметил новшество. У нас выросла стена, появились новые бойницы, а также новая башня. Высокая такая, с каким-то причудливым шпилем и пушкой на самой крыше. Так, я посмотрел на пшика. Все исполнил, о чем приказывал. — Да, милорд, — прошептал Пшик, встав по стойке смирно. — Ваша мать жива, Аля счастлива. Нина еще не в курсе, что мама придет в дом, так что мы вовремя пришли. — А-а, окей, — безразлично ответил я и, проходя мимо Алии матери, положил руку на плечо Генриху. Тот, разумеется, чуть было не обделался, ощутив на себе руку великого демона, но, видимо, решил не показывать свой страх повернулся ко мне и, прищурившись, сообщил. — Проблема у нас, Рик. — Какая? — Я хрен его знает, где отсиживается наш аптекарь, Виктор. Так еще и внучки его нигде на горизонте нет. — Да твою мать, а! Я вздохнул, зевнул и махнул рукой. — Найдется. — То есть, — изумился Генрих, — ты решил бросить все на волю случая? Подождать? — я покачал головой в ответ, и в этот миг Аля решила обратить на себя внимание. Подошла ко мне и подергала за указательный палец. Вкратце она пересказала мне чудесно неинтересную историю о том, как сер Никита дал им волшебника, который вылечил мать. Я поставил в голове мысленную галочку, мол, все, моя совесть чиста, а сам молча направился в замок, коротко кивнув матери в знак приветствия. Когда я прошел ворота почесал за ухом дракона и кивнул гнолом, дверь моего замка открылась. Наружу вышла Нина с разгневанным лицом и очень неприятным для меня настроением. Черт, только не кричи. Двуногая, безалаберная женщина, притягивающая к себе проблемы. Но она и крикнуть не успела. Вертолет за моей спиной, припаркованный на опушке, взорвался от прямого попадания молнии. Я в полоборота посмотрел на место происшествия, пожал плечами и, отодвинув ниму в сторону, вернулся в свой временный дом. Выспаться толком не получилось. Меня подняли громкие, звонкие женские голоса, буквально через пару часов после того, как я рухнул плашмя на свою роскошную, огромную кровать, сделанную гнолами. Одну из орущих я узнал, ею была Нина, а вот вторую я слышал впервые. Тело, кстати, вроде как знало голос второй, но в голове ничего не откликалось. «Да вашу мать!» — второй раз за сегодняшние сутки сказал я. «Как вы мне все дороги!» Я встал, деловито почесывая подбородок, прищурился от яркой вспышки за окном и, вместо того, чтобы разобраться со старшей орущей сестрой, подошел к окну. На улице творилось черти что! На стене моего замка бегали гнолы, что-то выливая из чанов прямо вниз. Дракон, сидящий на северной башне, поливал огонь в небо. Апшик пытался забраться на лестницу, но его толстое мертвое тело не давало ему этого сделать. Сосредоточив на местности свой демонический взгляд, я первым делом почувствовал противников. У стен стояли какие-то черные бесформенные люди, которые своими трупами уже выложили ровную дорогу через ров. Существа, которые обитали там, в этой траншее, уже пережрали и тупо ничего не делали. А вот на небе петушиная армия пошла. Нахмурился я, разглядывая мелких ангелов. И какого черта она здесь? Я похлопал себя по щекам, мысленно надеясь, что я сплю. Но, увы ах, действительно мой замок типа штурмовали». Решив про себя, что сначала надо разобраться с сестрой, я пришел на кухню, громко хлопнул дверью и заявил. «Нина, мне стыдно за тебя. Вот ты вечно притягиваешь проблемы». В этот момент Нина повернулась и вопросительно уставилась на меня. «Орешь, не даешь спать? Ноешь, что что-то я делаю не так. Возьми фотку матери и посмотри ей прямо в глаза. Может, совесть у тебя проснется? Грубо-то как, Рик». Голос, который я тоже слышал в момент пробуждения, как раз был тем, который э, тоже был очень громким. И он звучал из-за моей спины. «Как ты разговариваешь со своей старшей сестрой?» Я обернулся, посмотрел на женщину, которая была очень похожа на Нину, и примерно понял, кто она такая. «Я так понимаю, ты мать!» Моя догадка заставила женщину открыть рот. «Я же не стал особо церемониться». «Вообще, стоило бы сказать мне спасибо. Я осуждающе посмотрел на двух женщин. Ты, Нина, — указал пальцем на сестру, — за то, что живешь в самом защищенном месте. А ты, мать, — повернулся к матери, — за то, что мои слуги вылечили тебя. А теперь чао. Там ангелы бушуют, надо кое-кому крылья вырвать и в задницу засунуть». Оставив двух женщин в лёгкой степени недоумения, где они переваривали данную мной информацию и пытались принять, что я всегда прав, я пошёл на улицу. Пшика я поймал за хвост, когда тот всё же осилил первую ступеньку на стену. Поднял над землёй и, грозно глядя в глаза, приказал. «Докладывай, что за суета? Почему все так орут?» «Так, господин!» Пшику было не очень удобно разговаривать вверх тормашками. «Бодни распетушились, светлый и тёмный!» «А какого черта они тут побоище устраивают?» Я указал на небо. «А?» «Да кто их знает, этих богов-то?» И вот начал дергаться, и я его отпустил. «Дерутся и дерутся. Всегда же так было». «Вот тут он был прав. И долго эта заварушка продолжаться будет?» «Ну, тут, господин...» Усмехнулся Пшик. «Как вы сами решите. Можете сами выдать им по шее, а можете просто подождать, когда они сами додерутся, да и подохнут». Меня не устраивали оба варианта, но, тем не менее, из двух зол я выбрал наименьшее. Чем быстрее они заткнутся, тем быстрее я лягу спать. Я открыл ворота, оглушил первого же монстра своим царским лещом и присмотрелся к остальным. Твари сотканные, то ли сажи, то ли смолы, а может вообще хрен пойми из чего, не чувствовали боли. Также они не имели души, не имели мозгов и вероломно перлись вперед. Так что жалеть я их не стал, они даже дивными существами не были. Одним махом руки я размажил черные бошки в труху. Вторым махом начал уничтожать кристаллы внутри твари, которые позволяли им двигаться. Ну, а затем стало как-то лень добивать единичные десятки черноты. Предоставил это дело гнолам. А вот сам пошел разбираться с врагами номер один для меня. Красный ручной дракон, которого я получил, образно выражаясь, даром, пожирал перья ангела, но те особо не волновались на его счет. Павшие быстро заменялись другими, и этот бесконечный петушинный обмен в природе утомил меня. Пока я взбирался по башне вверх, дракон безумолку ревел и сжигал ангелов. Но вот стоило мне появиться рядом с красной ящеркой, как для голубей все изменилось. Сильно изменилось. Я набрал в легкие побольше воздуха и как заорал, посылая в свой рев демоническую силу. «А ну пошли нахрен отсюда, морды пернатые!» Мой голос уничтожал их ангельские ауры, нимбы и прочую божественную хреномуть. Я разом уничтожил сотню небесных тварей и лишь только уходя понял, они тоже были неживыми. Тупая игра в солдатиков». Хмыкая себе под нос, я начал спускаться к себе в комнату. Нахрен. Попробуем уснуть. Разбудет, пойду богам голову откручивать.